мама анархии В начале 1906 года бурно активизировались анархисты. История этого течения интересна. Один из первых идеологов народничества, Бакунин, является и классиком мирового анархизма. Однако долгое время анархистское течение как-то не выделялось. Труды Бакунина и его единомышленников читали, о них спорили, но самостоятельных анархистских организаций не было. Дело тут прежде всего в раздолбайстве этих ребят и в их полном пренебрежении к конспирации, поэтому жандармы долгое время успевали отловить анархистов на ранней стадии. Но к 1906 году терроризм приобрел уже такие масштабы, что жандармы просто не справлялись. Анархистов иногда ошибочно называют партией. Это в корне неверно. Дело в том, что анархизм – это набор очень разных и порой противоречивых учений. Общим для них является то, что они выступают за неограниченную свободу личности и рассматривают любую власть как абсолютное зло. Соответственно, отрицаются и армия, и правоохранительные органы, и аппарат управления. Политические партии тоже отрицаются. Из-за своего свободолюбия анархисты всегда и всюду представляли россыпь малосвязанных групп. Относительно того, как строить анархическое общество, существует множество вариантов – Чаще всего это социализм того или иного вида. Однако в начале века большинство российских анархистов об этом просто не задумывались. Мочи чиновников и буржуев, а там поглядим. Самым отмороженным было многочисленное течение безмотивников. Они полагали, террор надо применять везде и всюду. В 1906 году начался всплеск анархистского движения. Хотя кое-кто имелся и раньше. Приведенные цитаты опубликованы еще до революции. Автор не делал неизбежную в мемуарах поправку на время, так что из них можно увидеть психологию этих людей. Из рассказа члена Белостокской группы анархистов. Во время демонстративного шествия рабочих в июле 1903 года из леса в город полиция напала на демонстрантов и сильно избила многих из них. На следующий день после этого события анархисты тяжело ранили особенно усердствовавшего старшего городового Лобановского. А через несколько дней они стреляли неудачно в полицмейстера Метленко. 6 октября 1904 года тот же Фарбор в ответ на расстрел полицейскими Мирного собрания рабочих бросил бомбу в полицейский участок. Бомба ранила двух городовых, шпиона Писаря и убила двух буржуа случайно находившийся в канцелярии, и самого Нисселя. После стачки революционное движение в городе усилилось. Испуганная буржуазия вызвала казаков. Начались бесчинства. Казаки избивали прохожих, врывались в квартиры и устраивали в них форменные разгромы. Сначала все пряталось по углам, потом началось наступление. Извозчики, среди которых систематически велась анархическая пропаганда, соорганизовались в вооруженный отряд. Такой же отряд организовала и группа «Борьба». После первых же нападений было убито всего два казака. Казаки перестали показываться на улицах. В этой казачьей истории еще раз обнаружилось влияние и распространенность анархических методов борьбы. Конспиративно от своих организаций эсеры и бундерцы на глазах у тысячной толпы напали в синагоге на богача Вейнрейха, по настоянию которого власти удерживали в городе казаков. Плохенький револьвер трижды дал осечку, и выстрелить им так и не удалось. Но казаки после этого были отозваны. В мае 1905 года белостокская группа состояла из 60 вполне сознательных анархистов. Чтобы производительно использовать свои силы, мы разбились на пять группок, или, как мы их тогда называли, федераций. Федерации складывались двояко, или по чисто личным привязанности их членов такова Эссеровская федерация, которую составили бывшие социалисты-революционеры, или по условиям работы, такова польская федерация, задачей которой была агитация в среде значительно отсталых польских рабочих, где другие члены группы не могли работать по незнанию языка. Каждая федерация была вполне автономна. Самостоятельно проводила стачки, распространяла литературу, заведовала обслуживанием близлежащих местечек. Для того, что касается всей группы, типография, сношения за границей и так далее, существовали специальные федерации или, как мы их называли, сходки. Таких сходок было три. Техническая, оружейная, белосточане в шутку называли ее вооруженная и литературная. Из них первая заведовала только типографией. Вооруженная снабжала группу оружием, которая состояла главным образом из бомб. Литературная добывала из-за границы литературу и обслуживала типографию рукописями. Неконспиративные дела, касающиеся всех пяти группок, решались обыкновенно на их общих собраниях. Помню, на первом таком общем собрании группы, на котором мне пришлось присутствовать, обсуждался вопрос о типографе. Шрифт был, не хватало только денег на постановку. Решено было сделать сбор среди членов группы анархистских кружков. Сбор этот дал немного, более 200 рублей. На эти деньги и была поставлена первая белостокская типография «Анархия». В январе 1906 года на конференции «Без мотивников» в Кишиневе была создана русская террористическая летучая группа анархистов, состоявшая из наиболее видных террористов в нескольких городов западных и южных губерний, наметивших осуществление ряда крупных покушений в России и за границей. И понеслось. Новое время. Одесса, 14 января. В магазин обуви Фидюрина явились пять анархистов с требованием денег. Когда он отказал, анархисты бросили бомбу. От взрыва никто не пострадал. Одесса, 9 февраля. Анархисты произвели вооруженные нападение на дома владельца Горника. Уходя, анархисты отстреливались, причем ранили жандармского вахмистра, кондуктора конки и двух женщин. До сих пор полиция арестована 26 человек анархистов. Главари не задержаны. Департамент полиции циркуляром номер 24603 от 13 декабря 1906 года так характеризовал ситуацию в стране. По полученным сведениям, в рабочей среде замечается сильное увлечение анархизмом. Не доверяя более социалистическим комитетам, стесняющим будто бы их, их деятельности и настроенным, по их мнению, слишком мирно, рабочие переходят на сторону анархистов. Боевой ученик коих наиболее соответствует их настоящему возбужденному состоянию духа. Наибольшую популярность анархизм приобрел на юге России и в черте оседлости, где успешно конкурировал с СССРами и бундом. Шауров, член Воронежского комитета РСДРП в 1905-1906 годах, вспоминал, Немалой популярностью пользовались докладчики-анархисты. В то время в Воронеже часто выступали анархисты-коммунисты, анархисты-индивидуалисты, анархисты-синдикалисты, анархисты-ассационеры. Почти все призывали к немедленным действиям не только против правительства, но и против буржуазии в лице ее отдельных представителей. Общим был и способ борьбы. Акцион-директ прямое действие, то есть динамит, бомба, террор. В конце 1906 года еще один воронежский СДК Караваев свидетельствовал. По мере того, как отодвигалась перспектива немедленного вооруженного восстания, в некоторых слоях рабочих и среди части членов партии росла тяга к партизанским формам борьбы. В связи с этим усилился интерес к деятельности анархистов с их громкой проповедью, прямых действий, покушений и экспроприаций. А вот Екатеринаслав, Днепропетровск. В результате с конца января началась эпидемия экспроприации, отнявшая все силы группы, массовки соответственно прекратились. Обычно практиковалась рассылка так называемых мандатов, требований денег, заверенные печатью группы анархистов-коммунистов. Получив мандат, жертва предпочитала выдать требуемые небольшие суммы, так как отказ мог обернуться крупным ущербам. Например, в посудный магазин Вайсмана была брошена бомба. Посетителям и служащим дали несколько секунд, чтобы выбежать перед взрывом. И убыток составил несколько тысяч рублей. Бывали случаи, когда требуемые по мандату суммы сразу получить не удавалось. Например, 27 февраля в контору одного из небольших амурских заводов явился экспроприатор, напомнивший о мандате на 500 рублей. В кассе оказалось только 256, и анархист потребовал, чтобы к его следующему приходу были приготовлены недостающие деньги и 25 рублей штрафа. Требование его было выполнено, а в полицию хозяин обратился только спустя несколько недель. Если январь-апрель 1906 года были эрой экспроприации, то май-август стали эрой террора. За это лето были убиты организатор охранного отделения на Амуре Мальченко, начальник стражников Морозов, три околоточных надзирателя и свыше 10 городовых и стражников, Убитые ранено 12 предателей и доносчиков. Впрочем, некоторые из них таковыми не являлись. Среди актов экономического террора выделяются убийства начальника Тяги Федорова и мастера Нижнеднепровских железнодорожных мастерских Пчельникова, жестоко преследовавших забастовщиков. 23 декабря состоялся взрыв полицейского участка в рабочем поселке Амур, в результате которого погибли три казачьих офицера и околоточный надзиратель. Взрыв организовал только что приехавший из Средней Азии Петр Аршинов, Марин, Дубовик. В черте оседлости в большую моду вошел так называемый экономический террор. Под этим красивым названием понимались погромы и грабежи. Когда говорят «еврейский погром», то подразумевается, что громят евреев. Но в 1906 году случалось, что евреи громили других евреев. Собиралась в еврейском местечке толпа рабочих анархистов и шла с разными тяжелыми предметами разносить продовольственные лавки. Объяснялось это так. Бастующим рабочим требуется что-то кушать, так почему бы не потрясти буржуев? Интересно, что предприниматели, хоть и были правоверными иудеями, чтили Тору и Талмуд, но, наплевав на всякую еврейскую солидарность, вызывали для наведения порядка гоев, казаков. Впрочем, в других регионах экономический террор тоже цвел и пах. Рапорт в Уфинское ГЖУ из Усть-Катава, 1906 год. Примечание. Городское жандармское управление. Октября 1906 года, номер 5057, город Уфа. В департамент полиции, по полученным в управлении сведениям, в Усть-Катавском заводе в последнее время замечается напряженная деятельность, по-видимому, революционных элементов, выразившаяся в следующем. В ночь на 21 минувшего сентября неизвестными лицами был подложен под фундамент квартиры мастера снарядного цеха Семена Зуева разрывной снаряд каковой взорвавшись, разрушил угол квартиры Зуева. Того же числа в 9 часов утра в Усть-Катавском заводе загорелся, по-видимому, от поджога. Корпус малярного цеха, причем сгорело несколько вагонов. Ночью на 24-й около кладбища неизвестными лицами производилась стрельба. По окончании кои последовал взрыв. А минут через 10, также, по-видимому, от поджога, вспыхнул пожар, охвативший и уничтоживший сенодворные постройки табельщика сборного цеха Николая НРСБ. Неразборчиво, значит. Ночью на 25-й неизвестными лицами выбиты окна мастера механического цеха Хохлова, фельдшера Василия Неразборчива, Степана Вишнякова, Василия Горбунова, Кроме того, на Катаву было слышно несколько слабых взрывов. По-видимому, у будто бы в ту ночь пробовали бомбы. В 9 часов вечера неизвестными был подложен под сене дома мастера Семена Вахарева разрывной снаряд, каков взорвался, разрушив часть постройки. 30 минувшего сентября вечером, по показанию продавца казенной винной лавки Ширышева, Тремя замаскированными злоумышленниками, ворвавшимися в помещение, было похищено 1984 рубля 95 копеек. 9 сего октября выбиты стекла в квартире старшего полицейского урядника Петра Сандарева и крестьянина Чернова. В механическом цехе Усть-Катавского завода неизвестными лицами вывешенные заводские правила, подписанные горным инспектором и директором завода, были заклеены с требованием отмены этих правил с угрозой против подписавших новые правила. 16 утром в том же цехе была приклеена записка, угрожающая в будущем опасностью мастеру Вахареву, если он не бросит привычки защищать чужое. 18-го ночи около кладбища производились взрывы. По слухам, революционеры, изготовив бомбы громадной силы, производили опытные взрывы. На девятнадцатой ночью была брошена через окно неизвестными в квартиру урядника Сандарева бомба. Каковая при падении не разорвалась. Девятнадцатого утром рабочими у стены заводской конторы в мусоре найдено и представлено 6 патронов, начиненных гремучим студнем. 24 октября в доме Николая Гнусарева, находящегося ныне под стражей в Уфимской тюрьме по делу вооруженного нападения с целью ограбления, Полиции был произведен обыск, причем найдено революционный флаг, динамит, самодельное оружие и жестяная коробка с отверстием. Сыновья Гнусарева, Сергей и Роман арестованы и заключены под стражу в уфимскую губернскую тюрьму. Донося об изложенном департаменту полиции, приусокупляю, что для борьбы с революционным движением на указанном заводе необходимо присутствие вооруженной силы, о чем мною делались представления уфимскому губернатору с сообщением о всем происходящем на заводе. Ротмистр. Подпись. Общий же итог за 1906-1907 годы таков. Было убито 33 губернатора, генерал-губернатора и вице-губернатора. 16 градоначальников, начальников охранных отделений, полицмейстеров, прокуроров, помощников прокуроров, начальников сыскных отделений, 24 начальника тюрем, тюремных управлений, околоточных и тюремных надзирателей, 26 приставов, исправников и их помощников, 7 генералов и адмиралов, 15 полковников, 68 присяжных поверенных, 26 агентов охранного отделения,